И здесь произошел сбой. Неправдоподобно быстро. Спился мальчик-актер, посыпались одна за другой подруги, дочь Анна ушла из дома, вышла замуж за тощенького студента-еврея, как этого Мур с детства не любила. То есть пусть, конечно, живут, не в газовые же камеры, но ведь и не замуж же. Интересно. «Очень интересно, за кого она меня принимает?» — думал Марек, но никаких вопросов не задавал. Внимательно слушал. Бывшие любовники все поумирали один за другим. И генералы, и штатские. И досаднее всего. Сестра Эва на десять лет моложе, верная, преданная. Пришло с Анну вернуть в дом. Вскоре и Катю поселили. не успела оглянуться полон дом детей ничтожная жизнь без веселья без интересов зайдя в комнату к матери чтобы убрать чайные чашки Анна Фёдоровна отметила про себя что у мур такой же счастливый вид что и у детей и сверх того она находится в состоянии полной боевой готовности голос Марк таву ниже, чем обычно, мурлыкающе, глаза как будто на два размера шире, спина прямей, если это только возможно. Тигрится на охоте, так называла на Фёдоровна мать в такие минуты. Марк же сидел с туманной улыбкой. Шёл последний вечер семейного экстаза. в котором Анна Фёдоровна старалась принимать наименьшее участие. Гриша висел на марыке и время от времени отлипал, но только для того, чтобы, разбежавшись, повыше на него вскочить и поплотнить к нему прижаться. Леночка полным ходом шла к провалу сессии, но занятия в эти решающие дни она забросила, тенью ходила за новеньким дедом. Поскольку заманчивая Англия отбила аппетит к отечественной науке, она не испытывала ни малейшего беспокойства по поводу завтрашнего экзамена. На Катю Анна Федоровна старалась не смотреть. Выражение лица было невыносимым. В двенадцатом часу Марок, простившись со всеми, зашел к Мур. Придерживая ступнями теплую грелку,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 относится мои любовники ухмельнулась мур первые признаки по мрачения решила Анна Фёдоровна дети хотели проводить его до гостиницы остановился он неподалёку в бывшем балчуге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 намотал на шею нестерпимо красный шарф и перецеловал в последний раз детей так естественно, как будто не 5 дней тому назад с ними познакомился а потом он снял с вешалки оплешивевшую на груди шубу Анне Фёдоровне и сказал своим безопелляционным тоном Пройдёмся напоследок Анна Фёдоровна почему-то покорилась хотя за минуту до того и не думала выходить с ним на улицу словом не говоря она впялилась в шубу накинула оренбургский платок брала она подарки если их приносили коробки конфет книги конверты с деньгами брала и сдержанно благодарила но цен за свои операции когда не назначала. То есть вела она себя в этом отношении точно так, как её покойный отец. О чём и не догадывалась. На улице он взял её под руку. Из Лаврушинского переулка они вышли на Ардынку. Было чисто, бело и безлюдно. Редкие прохожие оглядывались на сухощавого иностранца в одном светлом пиджаке.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 Вежливо отозвалась Анна Фёдоровна. Зачем ты приехал? подумала она. Всех переворошил, всех встревожил, но этого не сказала. Пойдём куда-нибудь посидим, предложил он. Куда? Ночью? удивилась Анна. полно всяких ночных заведений. Здесь неподалёку чудесные ресторанчики есть. Мы вчера с детьми там обедали. Тебе завтра вставать чуть свет, уклонилась Анна Фёдоровна. Марыку летал ранним рейсом. Сама она вставала в половине седьмого. Ссылка на завтрашний день успокоила её. Он уедет, всё войдёт в колею.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 Из многолетней привычки к домашнему подчинению надо было отказаться. Он почувствовал её внутреннее раздражение, схватился тонкой перчаткой за её пухлые варежки. Анна: "Ты думаешь, я ничего не вижу и не понимаю? Опыт эмиграции очень тяжёлый, очень. А у меня их было 3. с польского на русский, с русского на иврит, последние 15 лет английский. И каждый раз проживаешь всё заново, а тазбуки. Много всего было. И воевал, и голодал, даже и в тюрьме посидел. Каким он был милым мальчиком, студентом, третикурсником, нисколько не похожим на крепких самцов.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 бессознательным образом её и привлекали. У него была белая, безволосая грудь, и слева возле соска расползалось созвездие родинок, ковшек большой медведицы. Он так и остался единственной мужчиной в её жизни. Но она никогда не пожалела ни о том, что был он единственным, ни о том, что именно о но всегда знала, что брак для неё случайность. Лет в лет 16 она решила, что никогда не выйдет замуж. Не было для неё ничего противнее, чем мурлыкающий голос, возбуждённый смех и протяжные стоны из материнской спальни, вечный гон.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 Это чудовище, гений эгоизма, пиковая дама всех уничтожила, всех похоронила. И как ты это несёшь? Ты просто святая. Ты святая? Я? Святая? Анна Фёдоровна с ходу остановилась, как будто на столб наткнулась. Я её боюсь. И есть дол и жалость. Он приблизил к ней своё лицо, и видно стало, что он вовсе не так молод, что кожа у него старческая в мелких острых морщинках и тёмных старческих веснушках под всесезонным загаром. Но "Чем, чем я могу тебе помочь?" Она махнула серой баришкой. "Домой.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 В ней вдруг проснулась прежде не свойственная ей деловитость. Она толковой придирчиво выбирала себе место для будущей учёбы. Даже Катя, всегда спокойная и немного сонная, ждала неопределённых перемен, так или иначе связанных с появлением отца, и кажется, немного поохладила к своему тайному другу, который напротив начал вялые разговоры о возможном его уходе из семьи.